Глава двенадцатая На горе по дороге в парк, закрытая со всех сторон деревьями, каштанами и липами, стояла маленькая дача, которой давно никто не занимал. Она принадлежала какой-то графине, которая вечно жила за границей. А управляющий спрашивал за дачу такую невероятную сумму денег, какую экономные туземные князья они соглашались платить. К тому же семейным даче не годилась. В ней было мало комнат, неудобно расположенных. И ценилась она по внутреннему убранству и архитектуре, которые делали ее похожей не на дачу, а скорее на какую-нибудь виллу у берега Средиземного моря. Сад был запущен. Все в доме немного обветшало и пришло в упадок, но не теряло красоты и очень нравилось калерии. Если бы не нашлась такая дача, калерия, верно, и не осталось бы Вари. Теперь в жаркий послеполуденный час, когда каштаны под солнцем не шевелили ветвями, и даже легкая пыль на дороге улеглась, Калерия Шмидт по сцене Рэндич сидела у окна в маленьком будуаре в кресле, обитом слегка выцвевшим, золотистым атласом. На коленях у нее лежала книга, выражение лица было скучающее и раздраженное. Недалеко от нее в таком же кресле сидел пожилой господин чрезвычайно хорошо и изысканно одетый, с удивительными ногтями миндалевидной формы. Он курил и посматривал в окно. «Какая скука!» — произнесла Рэндич. «Вы, Пьер, совершенно одинаковы и в жару, и в холод, и на юге, и на севере. Хоть бы вы сказали что-нибудь!» «Я предлагал вам», — утонченно-вежливо заметил господин поехать в наиболее оживленный европейский центр. Вы сами предпочли глухой Кавказ и отказались ехать со мной в Балей — Ах, я скучаю не от Кавказа! — неторопливо сказала Калерия. — Я раскаиваюсь, что взяла этот отпуск. Мне скучно без дела и, кроме того, нестерпимо скучно с вами. Благодарю вас за любезность. «Но, право, не знаю, чем веселить вас». «О, хоть бы кто-нибудь пришел!» — воскликнула калерия. «Бывают дни, когда я не могу смотреть равнодушно на ваше лицо». «Да вот, кто-то идет, кажется», — сказала она радостно, прислушиваясь к скрипу шагов на песке дорожек. «Это Горяйнов. Все равно лучше, чем ничего». В комнату вошел, вытирая лоб платком, юный студент, робкий и подобострастный, ухаживающий за Рэндич. Извините, — проговорил он смущенно, — я вам не мешаю. Он с искренним и детским восхищением смотрел на Калерию в свободном платье из легкой материи цвета чайной розы, на ее небрежно закрученные каштановые волосы. «Садитесь — Садитесь, — сказала Калерия приветливо. «Откуда вы?» «А я сижу дома. У меня меланхолия должна быть от жары». «Я из парка», — ответил студент. Там была музыка. «Бедненький, так вы еще не завтракали. Я велю вам сейчас подать». И она позвонила. «Чего хотите? Кофе, шоколаду, сыру, яиц?» Студент краснел немилосердно. Хотел отказаться, но не смел и потому соглашался на все. «Ну что же там в парке?» — продолжала Калерия. «Занимайте меня, говорите что-нибудь». В парке все те же. Спрашивали о вас. «Так вам не нравится Кавказ?» Проговорил он жалобно, перебивая самого себя. «Вы говорите, жара?» Калерия засмеялась. «Нет, напротив, очень нравится!» — сказала она. «Да я не первый раз на Кавказе!» Я была здесь несколько лет тому назад еще совсем девочкой. Не в этом месте, правда, но тут же где-то поблизости. У меня даже связаны с Кавказом первые романтические воспоминания. И, точно спохватившись, она прибавила поспешно. Тут у меня были некоторые знакомые, которых я не забыла. Вадим Петрович Грушевский, Ингельштет. Ингельштет? С живостью подхватил студент. «Какое-то. Уж не Алексей ли?» «Да, Алексей!» С некоторым удивлением проговорила Калерия, сразу вспомнив имя. «Вы его знаете? Что с ним теперь?» «Как же не знать Алексея Ингельштет? «Да, он здесь. Вы его видели?» «Я помню, шел с вами. Он сидел на веранде с бледненькой барышней. Неужели вы не заметили?» «Нет, не заметила. Да кто он?» Неужели офицер? Прибавила она вдруг, смутно вспоминая при этих словах высокую, жалкую фигуру офицера рядом с бледной барышней. Да, офицер, что же вы так удивились? Я ничего, но неужели это он? Прибавила она как-то про себя, все больше и больше припоминая встречавшегося ей Алексея, которого она не узнала. И потом. Покорясь внезапной мысли, она произнесла живо. «Послушайте, милый Горяйнов, хотите сделать мне большое удовольствие? Вы говорили, что Ингельштет здесь, и что вы его даже видели в парке. Приведите его ко мне, хорошо?» «С наслаждением! Я непременно. Как только встречу его в следующий раз, я ему скажу, он будет в восторге». «Нет-нет, я хочу теперь!» Я даже не стану вас о нем расспрашивать. Я хочу все от него узнать. Пожалуйста, милый Горяйнов, ведь вы знаете, где он живет, ведь вы ходите к нему. Я, положим, знаю, где он живет, но к нему не хожу. Он, видите ли, живет с матерью. Калерия весело засмеялась. Ах, все еще с матерью. Я знаю его, мать. Но, надеюсь, она его теперь отпускает в гости. — Ну, не всегда. — Да вы не говорите ничего матери. Скажите просто, что я хотела бы его видеть, — произнесла Калерия, вдруг сделавшись серьезной. — Просто скажите это, и больше ничего. Пожилой господин, которого Калерия называла Пьером, встал и проговорил почтительно и вежливо, поцеловав руку Калерии. — Желаю вам менее скучать. Горяинов тоже ушел. Калерия осталась одна и не выходила целый день. Ей было уже не скучно, а тоскливо. Свидание с Ингельштетом она ждала не без интереса, но и не без неприятного чувства, похожего на чувство, с которым едут на неожиданную могилу знакомого человека. Так прошел день и наступил вечер. В комнатах было пусто и темно. Галерия отослала служанку и решила, что просто не отопрет, если у калитки будет кто-нибудь звонить. где-то она так поздно не ждала. А о Пьере она не заботилась. Темнело быстро, сразу. Сумерек почти не было. И в небе теперь дрожали большие и близкие звезды. Калерия хотела зажечь лампу, но в ней не оказалось керосина. Мрак стал пугать ее. Ей хотелось, чтобы горничная вернулась поскорее. На балконе все-таки было светло, и она вышла на балкон. В лицо ей пахнуло пронзительную вечернюю сыростью горного ущелья. Казалось, бледный тонкий туман шевелится между деревьями. Со всех сторон теснили горы, сдавливали узко, а полоса неба наверху казалась выше. Калерия плотно закуталась в красный платок, казавшийся теперь совсем черным по сравнению с ее платьем. Так чернели на бледном лице губы слишком яркие днем. Вдруг калерии почудился скрип шагов. Кто это мог быть? Калитка заперта. Положим, забор такой низенький. Верно, какой-нибудь кинто забрался сюда и вряд ли с добрыми намерениями. Калерия в ужасе вскочила с кресла. Какая неосторожность оставаться одной ночью, да еще на Кавказе. Она собиралась закричать, но вдруг увидела перед собой довольно высокую, сутуловатую фигуру в белом. Нельзя ли видеть госпожу Рэндич? Что-то очень далекое, знакомое послышалось Калерии в звуках этого голоса. «Рэндич, я», — отвечала Калерия, — «что вам угодно?» «Вы меня не узнаете, Калерия Александровна». «Да, конечно, тут темно, и, может быть, я слишком поздно, но мне передал Горяйнов, что вы позволяете мне навестить вас». «Алексей! Алёша Ингельштет!» С нервным смехом воскликнула калерия. «Это вы? Идите сюда, здравствуйте! Так темно, что я не вижу вас, но это и не нужно. Мы хорошо помним друг друга, не правда ли?» Алексей вошел на балкон и, пожав протянутую в темноте руку, сел недалеко от калерии. Лица его совершенно нельзя было различить. Светлел только белый китель да фуражка в руках. Калерия, несмотря на свою практичность и косность, имела некоторую склонность к романтизму. Это странное свидание в темноте с человеком, который любил ее в дни юности, волновало ее. Она не видела Алексея, и ей казалось, что перед ней тот же гимназист с легкими кудрявыми волосами. Она сама наивная девочка, которой этот мальчик начинает нравиться. Ей подумалось, что, может быть, Алексей любит ее до сих пор. Ей хотелось, чтобы это было так. — Вы здесь и не зашли ко мне? — сказала она с упреком. — Ведь вы же знали, что я всей душой буду рада вас видеть. «Валерия Александровна, я не знал. Много времени прошло». Она заметила в его голосе какие-то новые звуки, усталые и даже угрубилые. «Вы думаете, что я забыла? Что я очень изменилась? О, я все та же в глубине души, уверяю вас!» «Может быть, я виновата перед вами, простите меня. Мне пришлось много пережить с тех пор, увидеть свои ошибки». Я стала умнее, не вспоминайте мне злого. И Алексей почувствовал, как маленькая теплая рука схватила его руку и пожала. Он тоже был взволнован, но не радостно, а как-то пугливо, тяжело. К волнению примешивалось чувство неожиданности и студа. Он знал, что любит Виктусю, а между тем этот мрак, эта встреча смущали его и заставляли вспоминать прежние. Детское, тяжелое, но все-таки ему дорогое. Он хотел идя к ней, и помни ее умный и решительный, быть откровенным, попросить совета и утешения. Ждал от нее непокровительственного тона. И вдруг она встречает его в темноте, говорит взволнованным голосом, берет его за руку. Он не хотел вникать в это, но и не мог остаться равнодушным. «Послушайте, Алёша, расскажите мне все, Как вы жили? Как тогда?» Она остановилась на минуту. «Вы скоро тогда забыли меня? Расскажите мне всю вашу жизнь, а я расскажу вам про себя, и вы увидите, что мы еще можем понять друг друга». «Эх, что рассказывать, Калерия Александровна?» — проговорил Алёша. «Моя жизнь тяжелая, пустая». Но поверьте, воспоминание о вас — это такое светлое пятно. Не знаю, как бы я жил без этого воспоминания. Но я вам расскажу все, и вы увидите. Расскажите, дорогой друг, — проговорила Калерия. Вы не знаете, как сердце мое готово понять и утешить вас. Я тоже одинока и совсем не так счастлива, как думают обо мне. Вдруг в окнах дачи замелькал свет. И, прежде чем Алеша успел ответить, на пороге балкона показалась корничная с яркой лампой в руках. Весь балкон теперь был облит лучами. В саду сделалось еще темнее. Он чернел, как пропасть. Свет лампы казался слишком резким, желтым и неприятным. Ах, Дуняша, проговорила Калерия, поднимая глаза узкую руку. Зачем вы? Ну, все равно. «Дайте сюда!» Дуняша поставила лампу на стол и вышла. «Подайте нам чаю!» Крикнул ей вслед Калерия уже совсем другим, хозяйским голосом. На огонь тотчас же слетелись ночные бабочки. Большие, черные, безмолвно трепетавшие мягкими крыльями около белого колпака. Калерия и Алексей с удивлением посмотрели друг на друга, Настроение, вызванное темнотой и прежними воспоминаниями, исчезло безвозвратно. Калерия не могла поверить, что за минуту перед тем она волновалась, держа за руку этого загорелого, сутулого офицера с запуганным, грубым и даже тупым лицом. Прошлое отошло вместе с мраком, который отодвинулся дальше, в сад. Не было ни мальчика, ни школьницы. Калерия менее всего походила на девочку, пополневшая, красивая, с недетским, решительным и смелым выражением лица. Это была уже много испытавшая женщина. Алексей невольно припомнил робкое и нежное лицо Виктуси. Им обоим было стыдно. Некоторое время они молчали. Потом калерия сказала. «Да, Алексей Николаевич, со старыми друзьями всегда приятно встретиться. Расскажите, расскажите, как поживали, что поделывали. Я даже не слышала, что вы офицерам сделались. И переменились как, возмужали». Протянула она с чуть заметной усмешкой, поглядывая на явно обозначившуюся лысину под коротко остриженными волосами. Алексей сидел согнувшись, опустив глаза, и скоро досадное чувство калерии заменилось жалостью. Прежнего Алёши не было. Он превратился во что-то некрасивое и забитое. И калерии хотелось узнать, как это случилось, куда одевался милый мальчик, которого она ещё несколько минут назад тому наивно думала найти неизменным. «Ну что же, вы молчите!» Прибавила она голосом опять более задушевным, но уже как старшие обращаются к младшим и, видимо, желая его ободрить. «Право, мне очень хочется знать, как вы жили и что делали и как живете теперь. Я помню вашу мать. Эта женщина сделала вам жизнь такой тяжелой тогда. Я надеюсь, что теперь это все изменилось». Алексей поднял на нее умоляющие глаза. Похожее на глаза животного, которого очень много били. Его неожиданное, смелое волнение исчезло. Он стал просительным, робким и безнадежным. «Нет, я плохо жил», — заговорил он. «Я очень плохо жил. Я и теперь не знаю, зачем я живу и как это все будет. Конечно, живешь, живешь, терпишь, терпишь». А потом вдруг сил не хватает. Я вот теперь именно на краю. Пустоты больше не могу вынести. Моя мать, вы знаете, какая. А я не мог и не могу против нее. Уже это судьба. Каждый человек, конечно, мечтает о спасении. За соломинку хватается. И вот, если бы моя мать согласилась, «Я люблю одну девушку, Калерия Александровна», — продолжал он, спеша все сразу высказать, и чувствуя, что если остановится теперь, то второй раз не начнет. «Я ее люблю. Она одна могла бы меня спасти, поддержать. А вот мать не хочет. Что же делать? Как быть?» Услыхав это признание, Калерия на минуту опять сделалась стыдно, когда она вспомнила свои нелепые мысли о том, что, может быть, Алексей ее еще любит. Стыдно и неприятно. Но она пересилила себя и сказала учтиво. «Ваша мать не хочет вашего брака? Но ведь вы же взрослый человек. Это ведь странно и нелепо. Если вы думаете, что в этом ваше спасение, идите против нее». «Да я не могу!» Воскликнул Алексей с отчаянием. Никогда не мог, и теперь не могу. Она сильнее, она погубит меня, она своем поставит. Но что обо мне потом? Скажите о вас, Калерия Александровна. Вы довольны вашей жизнью? Счастливы? Я довольна. Моя жизнь простая, ее нечего рассказывать. Вы верно интересуетесь, как мы разошлись с вашим другом Шмитом? Мы, собственно, никогда и не сходились, это была ошибка. Через три месяца после нашей свадьбы выяснилось, что он любит несвежее белье, длинные волосы, черную работу и деревенскую грязь. А я люблю только красивые, музыку и славу. И мы разошлись. С тех пор... Не все ли равно, что с тех пор? Вы знаете, я актриса, пою в опере, надеюсь со временем петь еще лучше, если не потеряю голоса. Я почти довольна, но вы, милый друг, вот где главное. И если б я могла помочь вам, да вряд ли я могу что-нибудь. Она хотела сказать, познакомьте меня с вашей невестой, но остановилась, вспомнив что здесь, в провинции, многие дамы чуждаются ее общества и боятся ее знакомства. «Хотите, я поговорю с вашей матерью?» Начала была калерия нерешительно, но Алексей посмотрел на нее с таким ужасом, что калерия не кончила фразы. Долго они говорили еще. Алексей становился все откровеннее, высказывался, путаясь и спеша забывая о собеседнице, только отдыхая на том, что может говорить. О Калерии все больше была жаль этого изуродованного человека с непобедимым ужасом перед собственной матерью. Калерии было жаль, но она чувствовала, что бессильно. Ингельштетт ее интересовал.